Глава двенадцатая. Сотворение космоса. Фрагменты скандинавских мифов о сотворении мира можно найти в трех песнях старшей Эдды. Прорицание Вельвы, Вельлеспа, -э речи Гримнера, Грюмнесмаль и речи Вавтруднера, Вавтруднесмаль. Средневековый исландский ученый Снорис Турлсон сказал, Использовал эти три песни как источники для своего пересказа скандинавского мифа о сотворении мира в младшей Эдде и процитировал каждый из них. Версия Снорри это единственная полная версия мифа викингов о творении, которую мы располагаем. Но мы не должны дать себя провести и думать, что это подлинный продукт эпохи викингов. Некоторые элементы в рассказе Снорри отсутствуют во всех трёх песнях Старшей Эдды. и не обнаруживаются ни в одном другом источнике, так что у нас мало возможности оценить, какие из подробностей были оригинальными для эпохи викингов, а какие возникли в воображении с Норьем. Эта тема вызывает жесткие и, возможно, неразрешимые споры среди ученых. Более того, существуют проблемы и с самими песнями старшей Эдды, Это особенно верно в случае с прорицанием Вёльвы из-за христианских или, по крайней мере, ориентированных на христианство теологических мотивов, которые явно обрамляют большую часть рассказа. Но даже в такой виде песня сохранила значительную часть преданий викингов. Процитируем один особенно показательный пример. Строчку из третьего стиха: "Не было в мире ни песка, ни моря, земли, ещё не было и небосвода". Эту формулу можно практически дословно обнаружить в религиозной поэзии по всему германскому миру. Поэт, сочинивший прорицание Вёльвы, явно хорошо знал предания своих предков, хотя и поместил их в совершенно иное обрамление. Несмотря на все проблемы с версией скандинавского мифа о сотворении мира, предложенный Снори, она остаётся единственной полной из всех, которыми мы располагаем. Сотворение космоса До того, как появилось небо, земля, солнце, океан, трава или что-то ещё, к чему мы привыкли в нашем мире, не было никого и ничего, кроме Гинунгагп, зияющей бездны. Это космическая пустота, погружённая в ничем не нарушаемую тишину и тьму, бесконечно простирающаяся во всех направлениях. Потом на юге появился Муспельхейм, земля огня, а на севере Нифльхейм, земля тумана. Огни Мусплесхейма бросали в бездну искры, а ледяные воды Нифльхейма затопили её. Огонь и вода двигались друг к другу, пока наконец не встретились в середине. Посреди этого шипения и брызг воды возникло существо по имени Имир. Крик. Первый из великанов. Во сне Имир потел, и из пота с его рук и ступней появились другие великаны. Так начался их род. Капли растаявшего льда также дали жизнь другому существу первой корове по имени Аудумла, безрогая и богатая молоком. Она кормила Имера молоком из своего разбухшего вымени, а сама питалась тем, что лизала солёные глыбы льда. После того, как она целый день лизала одну глыбу, вечером оттуда показались мужские волосы. К концу второго дня была видна голова целиком, а к концу третьего дня с последним движением языка Аудумлы Из-за льда высвободился весь мужчина, красивый и стройный. Это был Бури, отец, первый из богов. У Бури имелся сын по имени Бор, сын. Бор вступил в отношения с девушкой из великанов, Беслой, чье имя значит «жена». Она была дочерью Больтерпа, шип бедствий. Бесла выносила и родила троих сыновей, Одина, Вилли и Вё. Вдохновенный, воля и святость. Обернулись против предка своей матери и убили его. Из тела Имира вытекло столько крови, что в ней утонули все великаны, ну или почти все, потому что один из них по имени Бергельмир, ревущий как медведь, бежал вместе со своей семьёй, и от него произошли все гиганты космоса. Затем сыновья Бора создали мир из тела Имира. Из крови они сделали моря, реки и озёра. Лодь стало суши с её неровными контурами. Кости имера превратились в горы, из осколков костей, сломанных во время убийства, и зубов вышли скалы и валуны, которые до сих пор торчат из воды, наровя пропород днище кораблю. Зелень и леса создали из его волос. Когда суша приняла свою форму, братья свернули океаны в кольцо и пустили вокруг неё Череп Имера стал небесным сводом, и четыре дородных карлика, каждый из которых начал свою жизнь как червяк, извивающийся в гниющей плоти Имера, стали охранять его четыре угла: Нордре на севере, Аустри на востоке, Судре на юге и Вестре на западе. Затем Один, Вилли и Вё взяли из Муспельхейма большие и маленькие тлеющие угли и искры и в замысловатом порядке запустили их по кругу вокруг земли. Когда они пролетают над землей, их свет ее озаряет, и по ним можно отсчитывать время. Дальнюю часть земли, которая омывалась заключенным в кольцо океаном, братья отвели под место жительства Бергельмира и его клана, но центр ее они сделали местом для людей, которых в то время еще не существовало. Эту часть мира назвали Мидгард, и чтобы защитить ее от великанов, Один, Вилли и Вё создали вокруг громадную стену из брови, Имера. К этому моменту были использованы все части тела Имера, остался только его мозг. Искусные братья подбросили его в небо и разорвали на множество клочков, которые стали облаками. Имер был довольно неприятным типом, чего вполне можно ожидать от великана. Именно поэтому тучи бывают такими мрачными и унылыми и в наши дни. Наконец, из самой лучшей части космоса боги сделали для себя великолепные чертоги и назвали их Асгардом.